Глава тридцать четвертая. Палата, в которую Рому перевели после операции, была довольно просторной. Одна кровать, окруженная аппаратами, следящими за состоянием пациента, стояла боком к окну. Чуть поодаль располагался небольшой стол со стулом. На противоположной стене висел телевизор, и я удивленно замерла, когда поняла, что он включен. На вахте сказали что пациент в сознание не приходил, и я непонимающе моргнула, услышав голос ведущей новостей, доносящейся из динамика. Бегло оглядела палату и заметила еще одно кресло справа от входа. «Здравствуй!» Александр Романович сидел, облокотившись на расставленные колени и ерошил руками поседевшие волосы. Его лицо было таким опухшим и морщинистым, что я с трудом узнала мужчину, сидящего передо мной. Внутри все похолодело, сердце сбилось с ритма, и я ощутила, как ярость очень медленно затопляет каждую клеточку тела. Замерла на пороге, не зная, войти или развернуться и уйти, только бы не сорваться и не начать высказывать этому мужчине все, что о нем думаю. «Проходи». Нам предстоит долгий разговор. Очень сомневалась, что нам вообще предстоит разговор. Скорее, ссора. Но чтобы не выглядеть в глазах злейшего врага, чокнутой истеричкой, стиснула зубы и прошла в палату, подходя к кровати Ромы. Он спал, и я невольно ощутила укол в сердце, когда заметила, какой он бледный. Так хотелось взять его за руку, чтобы он знал, что я здесь, рядом. Но не могла делать это при Кремлеве-старшем. Его накачали снотворным, так что он не услышит то, что я собираюсь сказать. Слышала голос, доносящийся сбоку, но не хотела смотреть на отца Ромы. Не хотела говорить с ним. Вообще предпочла бы, чтобы его тут не было. Я... Не знал про твою беременность. Стиснула челюсть и ощутила, как кулаки непроизвольно сжимаются. Сглотнула сквозь образовавшийся в горле ком, но глаз от спящего Ромы не отвела. Хотя сомневаюсь, что поступил бы иначе. Не выдержала и метнула в сторону Александра взгляд, сочащийся презрением и яростью. — Вы понимаете, что натворили? своим вмешательством. Я прикрыла глаза, ругая себя, что сорвалась, но внутри все клокотало от безмерной всепоглощающей злобы. «Вы разрушили мою жизнь своей ложью, лишили меня самого дорогого. А ради чего?» Не уверена, что мне хотелось знать причину, но не могла остановиться. Казалось, Вся боль и ярость, которая кипела во мне все эти годы, сейчас, как вулканическая лава, готова была вскипеть и вырваться наружу. Отбросила тщетные попытки держать себя в руках и ткнула в Кремлёва-старшего пальцем. Вы солгали ему, солгали мне, не побоялись испортить жизнь сына. Ради чего? Ради него самого. Слова заставили замереть и непонимающе моргнуть. «О чем он?» «Я желал Роману лучшей участи. Он должен был стать великим политиком, сделать блестящую карьеру, стать публичной личностью. Именно для этого я отдавал его в лучшие учебные заведения, чтобы он вырос моим преемником. А он...» Кремлев провел рукой по волосам и сплюнул под ноги, продолжая говорить. Он, как последний слюнтяй, влюбился в девку без рода и племени и одним махом решил перечеркнуть все мои старания. Все мои планы и мечты, все амбиции были растоптаны тобой. И что в итоге? Он рывком поднялся с кресла, и я отпрянула, не ожидая такой прыти, от раздавленного горем человека. Сын спился и стал наркоманом, а все потому, что ты, сука, приворожила его. Он, как последний идиот, повелся на смазливое личико. Он рассек воздух ребром ладони, раздражаясь все больше. «Красивые глазки, наивные речи, да. Надо отдать тебе должное, из тебя получилась бы хорошая актриса». Захамутала богатого парня, забиралась вертеть им, как вздумается, сделала так, чтобы он обрюхатил тебя и отстёгивал бабки за принесенного в подоле сына. «Вот только я раскусил твой план. Ты ничтожество, подстилка, которая готова лечь под первого встречного ради выгоды». Но с моим Ромкой такой номер не прошел. Я разгадал тебя и не дал воспользоваться положением. Никто и никогда не мог обвести Кремлевых вокруг пальца. Так что хрен тебе, слышишь?» Слова лились градом, и меня стало подташнивать от желчи, сквозившей в каждой фразе мэра. — Его подстрелили по твоей вине. Если бы не ты, мой сын был бы сейчас жив. И после этого у тебя еще хватает наглости заявляться сюда, чтобы позлорадствовать? Он орал, уже не боясь потревожить спящего Рому. Слюна летела во все стороны, а синие глаза наполнились безумным блеском, и мне стало жутко от того, что я нахожусь в палате с этим явно неуравновешенным человеком. Бросила короткий взгляд на пациента. И, убедившись, что он спит, посмотрела на Александра. «Не ваше дело, зачем я здесь. И не вам решать, что лучше для Ромы, а что хуже. Вы его отец, но пытаетесь сделать из сына свою копию. Почему? Потому что вы эгоистичный козел и ни на минуту не задумываетесь о счастье Ромы. Вам важна лишь карьера, которой вы вскоре лишитесь, как только все узнают ваше истинное лицо». Не могла оставаться с этим человеком в одной палате, поэтому поспешила к выходу, стремясь поскорее выйти на воздух. Он просто больной эгоист, ненормальный. — Стой! — Кремлев-старший дернул меня за плечо и заставил обернуться. — Ты поплатишься за это. Я не спущу тебе с рук этот огнестрел, — ткнул он пальцем в сторону постели Ромы. — Ты отправишься вслед за своим мужем. Уж я-то прослежу за этим. Ударила. Голова мэра дернулась, щека залила, и я ощутила, как ладонь стала покалывать. Но эта боль была ничем по сравнению с той, которую я испытала, когда моё плечо вывернули и Кремлев старший швырнул меня в стену. Низкая тварь! Лучше бы твоё мерзкое отродье убили, чем держали в стенах моего дома, мразь! Он снова замахнулся, и я сжалась, ожидая удара, но того не последовало. Тело, напряженное как струна, замерло. Я задержала дыхание, но крики разом стихли, и в палате повисла оглушающая тишина. «Александр Романович, вы задерживаетесь по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 126 Уголовного кодекса», — распахнула глаза, когда услышала голос Фейсера. Мэра довольно неделикатно впечатали лицом в стену, как несколько секунд назад он впечатал меня, и теперь зачитывали бесчетное количество статей кодекса, которые он якобы нарушил. В палате тут же появился второй служащий и две медсестры, одна из которых кинулась проверять состояние Ромы, а вторая терпеливо слушала то, что ей говорит Фейсер. «Право на юридическую помощь...» «Лера...» Моргнула, глядя в сонные глаза Ромы, который, казалось, только что очнулся и сиплым шепотом позвал меня по имени. Как под гипнозом сделала шаг, потом другой, не выдержав, закусила губу и, опустившись на стул у постели больного, разрыдалась.